Часть первая. Пристанище одиноких. Глава первая. Кошмар. Через лес, не разбирая дороги, бежали мужчина и женщина, а вслед им несся волчий вой. Они мчались во весь дух, но вой настигал их, обволакивал, перекрывал все тропы. Мужчина пытался помочь своей спутнице и тянул ее за руку, но это не помогло. Вскоре они оказались на маленькой поляне, со всех сторон окруженной жуткими тварями, и адское кольцо все сжималось. Горящие глаза, кроваво-красные пасти выступали из тьмы, сверкая оскаленными жадными клыками. Беглецы словно слились в один черно-белый силуэт, который становился все тоньше, это они, обнявшись, теснее прижимались друг к другу. Тут огромный зверь взмыл в воздух и, на мгновение застыв в полете, обрушился на несчастных. Из его глотки вырвался звук, похожий на человеческий смех. Крики жертв захлебнулись в предсмертном хрипе, заглушенном торжествующим рычанием стаи. Все обогрелось кровью. Она заполнила лес, затопила кусты и хлынула на землю. почему-то оказавшуюся паркетным полом, полуприкрытым голубым французским ковром, расшитым золотыми лилиями. Но кровавый потоп уже накрыл поляну волков, двух несчастных, заглушив их последний стон. И гортензия проснулась. Она сидела на кровати, вся в поту, с гулко бьющимся сердцем. Царившая в дуртуаре тишина окутывала ее ледяным саваном. Крик ужаса застрял в горле, но озноб немного охладил жар лихорадки от только что пережитого кошмара. Девушка провела дрожащей рукой по глазам, в которых еще плавали кровавые пятна. Когда она отняла руку, ладонь оказалась мокрой от слез, ведь мужчина и женщина... чья чудовищная смерть привиделась девушке, были ее отцом и матерью. Ей потребовалось немало времени, чтобы обрести власть над собственными чувствами, расставить все по местам. Сон представлялся ужасным, отвратительным, но бессмысленным. В Париже конца 1827 года не было и не могло быть места волкам, В тот час, когда дочь Анри и Виктории Гранье де Берни видела, как ее родители гибнут в когтях свирепой стаи, они должны были мирно спать в своем очаровательном особняке на шоссе Дантен. Впрочем, пройдет эта ночь, и Гортензия увидит их, ибо наступает Рождество. Вокруг нее все хранило молчание, но это безмолвие было одушевленным, Сквозь него угадывалось легкое, словно дуновение ветерка, дыхание. На двадцати похожих одна на другую в белоснежных постелях спали двадцать девушек пятнадцати-восемнадцати лет, сейчас почти неотличимые друг от дружки, если не считать цвета волос. Белокурые, черные, золотистые, каштановые пряди рассыпались таинственными знаками по белым страницам наволочек и простынь. и зрелище было настолько умиротворяющим, что гортензия стала понемногу успокаиваться. Сердце забилось ровнее, воспоминания о страшном сне начали меркнуть, их прогонял мягкий свет ночника, горевшего у изголовья сестры-надзирательницы, чье ложе отделяли от остальных полупрозрачные белые занавеси. Чтобы наваждение окончательно рассеялось, гортензия — пробормотала короткую молитву, обращенную к ангелу-хранителю, легла, закрыла глаза и вскоре мирно заснула. Когда с наступлением утра звон колокола разбудил девушек, гортензия почти позабыла жуткий сон. К тому же ничто, по правде говоря, и не располагало к печали. Пройдет несколько десятков минут, и пансион управляемый монахинями братство сердца Иисусова, распахнет двери парадного подъезда навстречу рождественским каникулам. Воспитанницы не могли думать ни о чем ином, кроме празднества, ожидавшего их под родительским кровом. Что касается тех, кто либо из-за отдаленности отчего дома, либо по иным причинам был вынужден остаться в пансионе, они уже предвкушали, что дисциплина в эти дни станет не такой строгой, и, как всегда под Рождество, их существование наполнится ни с чем не блеском и радостью из-за ожидаемого визита ее королевского высочества, герцогини Ангулемской, невестки короля Карла X и супруги дофина Франции. Конечно, не сама персона ее высочества возбуждала бурный восторг остающихся в пансионе. Дочь короля-мученика Людовика XVI и ослепительной Марии Антуанетты, без сомнения, была самой неприятной принцессой во всем христианском мире. Ее 50-летний юбилей был уже недалек, и хотя по части набожности она многим служила примером, ее манера разговаривать отличалась высокомерной грубостью, способной лишить присутствия духа самых отважных. Однако все знали, что по сему случаю будет подан чудесный полдник, а также что девушки, чьи манеры заслужат одобрения грозной визитерши, могут надеяться на участие принцессы в их дальнейшей судьбе. Что касается Гортензии, она была счастлива, что ее не будет при этом посещении. Она девица недостаточно высокорожденная, чтобы удостоиться милости принцессы, которая, кстати сказать, казалась ей крайне несимпатичной. Герцогиня могла бы стать образцовой настоятельницей монастыря кармелиток, а изящный титул дофины также был ей к лицу, как кружевной чепец какому-нибудь гренадеру. Гораздо приятнее в этот вечер увидеть своих чудесных родителей, милый сердца особняк и даже унылую гувернантку мадмуазель Бодуэн. А пройдет Рождество и останется вытерпеть лишь полгода у монахинь сердца Иисусова, ведь будущей зимой ей исполнится семнадцать, ее ждет вступление в свет. Не то чтобы она как-то особенно любила светскую жизнь, по крайней мере ту, что так ценила ее матушка, но покинуть пансион значило навсегда покончить с тягостной для нее жизнью привилегированного заведения, которую она выносила с трудом. От своего отца она унаследовала решительный и горделивый нрав, жажду независимости, азарт честной схватки, а потому с неприязнью терпела всех этих дочек-эмигрантов, прибывших во Францию в обозе завоевателей чужестранцев вместе со старыми королями из рода бурбонов. На их презрение она отвечала высокомерным равнодушием. Ее прозвали «бонапартисткой», поскольку император дал дворянский титул ее отцу, но эта кличка ее нисколько не обижала. Напротив, ей казалось, что она лишь украшает ее, подобно короне, ведь ей не дано забыть, что ее крестной матерью была сама королева Нидерландов, пусть ныне и свергнутая, а крестным отцом никто иной, как Наполеон. Она бы предпочитала перейти в заведение для дочерей кавалеров Ордена Почетного Легиона к своей подруге Луизе де Люзиньи, однако дочь генерала, убитого под Лейпцигом вместе с принцем Понятовским, имела все права быть воспитанницей этого пансиона, где не считали несмываемым позорным пятном услуги, оказанные империи. Что касается гортензии, дочери одного из королевских банкиров, она не могла, не вызывая раздражения двора и герцогини Ангулемской, получить образование в ином месте, нежели у монахинь Сердца Иисусова. Наконец наступило долгожданное время облачиться в выходное платье. Близился час, когда за воспитанницами начнут пребывать экипажи. Без пяти минут десять пансионерки, выстроившись в безукоризненном порядке, предстали перед придирчивым взглядом главной наставницы, матери де Грамон. А ровно в десять первая упряжка зацокала копытами под порталом, выходящим на улицу Варенны. Одна за другой подкатывали кареты, словно их прибытием руководил некий церемониймейстер. Они въезжали во двор, описывали безукоризненно правильную дугу и останавливались прямо у крыльца. Изысканность экипажей, блестящие упряжь, лакированные створки карет, позвякивание серебряных уздечек и роскошные ливреи лакеев пробуждали от многолетнего сна старые камни особняка, некогда принадлежавшего герцогам Добирону, и приводили на память былые галантные празднества, утонченные развлечение века, в котором искусство жить достигло высшей степени совершенства. Времена изменились. Золоченные кареты, пудренные парики, роскошь плюмажей и кружев улетучились вместе с легкой очаровательной тенью маркизы де Куаньи, белокурой возлюбленной надменного Лозена, последнего герцога доберон Но в час, когда отпирались решетки, гремели створки дверей, все возрождалось. Молодые особы забывали скромно опускать взор и резво, радостно устремлялись навстречу временному освобождению, целой недели светских удовольствий, о которых они так мечтали. Они более не считали шаги, не следили за строгостью осанки и внезапно вновь обретали всю живость, свойственную юности, которую им приходилось сдерживать в стенах монастыря. Это чувствовалось по той легкости, с какой они сбегали по ступенькам и взмывали на подножку кареты, взмахивали рукой для последнего прощания с любимой подругой по расцветшей улыбке и блистающим глазам. Мало-помалу, Дом пустел. В большой, выложенной черными и белыми каменными плитами прихожей, лишь гортензия еще ходила из угла в угол, ожидая отъезда и пытаясь не выказать нетерпения. Карета ее матери обычно первая появлялась под порталом особняка. Ее старый кучер Може считал это делом своей чести, и теперь опоздание очень тревожило девушку. В нескольких шагах от нее еще одна воспитанница наблюдала за ней с насмешливым видом. Ее матовая смуглая кожа и профиль римской императрицы выдавали итальянское происхождение, весьма забавно контрастируя со смиренным серым форменным одеянием, в которое она была облачена. Отсутствие плаща и шляпы указывало, что девушка принадлежит к числу тех, Кто останется в братстве сердца Иисусова на праздники, но, казалось, это ее нисколько не задевает? «Можно предположить, что у вас изменились традиции», — с язвительной улыбкой произнесла она. «Впервые за шесть лет ваш кучер опоздал. Прежде всего, надеюсь, что с ним ничего не случилось». Если мой добрый муже и торопится каждый раз, то потому что знает, как я желаю побыстрее очутиться дома. В смехе брюнетки послышались жестокие нотки. Может, он умер? С такого рода людьми это иногда случается. Гортензия метнула в ее сторону взгляд, в котором вспыхнуло возмущение. Видимо, жизнь человека ничего не значит для принцессы Орсини. Не вижу здесь повода к шуткам. Може — наш старейший служитель. Он знал меня еще младенцем, и я его люблю. Фелисия Орсини непринужденно пожала плечами. В нашем доме, на пьяце Монте-Савелло, тьма слуг. Разве можно выделить из них и запомнить кого-нибудь одного? Эти люди стали частью обстановки вместе со статуями и гобеленами. «Вы не знаете тех, кто вам служит?» «О, Боже, разумеется, нет. Их слишком много. Всему этому ваши потомки обучатся только после того, как протечет несколько веков. На сей же день ваше дворянство, как бы сказать, пребывает еще лишь в отроческом возрасте». Возможно, что это еще будет цениться дороже древности прежней знати. Конечно, краска на наших гербах лишь недавно просохла, зато на них нет ни капли крови. Не могу утверждать этого о ваших, что может понимать дочь какого-то ростовщика в делах подобного семейства? Сударыни! Обе противницы разом обернулись? На последней ступени большой мраморной лестницы стояла мать Эжени де Грамон и взирала на них с тем видом невозмутимой величавости, который одинаково действовал на всех пансионерок, будь то Монморанси, Руан Шабо, дочь министра или любая другая наглая жеманница. Фелисия Орсини не составляла исключения из этого правила. Впрочем, она прекрасно отдавала себе отчет, что по благородству происхождения ей также не стоит тягаться с дочерью маршала де Грамона. Ее реверанс, исполненный, как положено в манере, воспитанец Сен-Сира, был весьма почтителен. «Вам нечего делать здесь, Фелисия», — услышала она. «Ступайте лучше в часовню». Помолитесь перед завтраком. Надеюсь, молитва напомнит вам о добродетели смирения. Что до вас, Гортензия, незамедлительно отправляйтесь к преподобной матери Бара. Она ожидает вас. — К матери-попечительнице? — в один голос пробормотали обе врагини, объединенные общим изумлением. — Я полагаю, что выразилась достаточно вразумительно. «Ступайте же, сударыни!» Девушки, на сей раз мирно, направились к недавно выстроенному правому крылу особняка, где находились часовня и апартаменты той, что воплощала в себе верховную власть не только пансиона на улице Варен, но и всех женских обителей братства сердца Иисусова, рассыпанных по свету вплоть до Америки. Дочь банкира шла туда не без робости. Вызов к преподобной матери Мадлен Софи Бара, основательнице ордена, невозможно было счесть за события малозначительные. Для этого требовалась причина чрезвычайная. Дела, связанные с обычными нарушениями дисциплины, разрешались матерью Даграмон, главной наставницей пансиона и настоятельницей обители. Чтобы быть вызванной, к матери попечительницы требовалось совершить проступок из ряда вон выходящий, который в особо серьезных случаях мог привести к исключению и по меньшей мере навлечь на виновную выговор, тем более мучительный, что произносился он нежным голосом и с самой изысканной учтивостью. Или, что случалось еще реже, Вызванная должна была совершить какой-либо особенно блистательный поступок, достойный похвал, ценность коих едва лишь уступала причислению к лику святых. Не зная за собой столь славных деяний и, с другой стороны, не имея оснований упрекать себя в провинностях более серьезных, чем перебранка с Фелисией после недавнего урока истории, Гортензия была тем сильнее обеспокоена. Что мог означать этот вызов в час, когда пансион уже пустует?